Глава 11 Граф-герцог неожиданно становится печальным и задумчивым об удивительной причине его грусти и о плачевных ее последствиях. Граф-герцог, чтобы разнообразить свои занятия, иногда забавлялся садоводством. Однажды, когда я наблюдал за его работой, он сказал мне, шутя, «Ты видишь Сантильяна, как удаленный от двора министр?» «Сделался садовником в Лоечес». «Ваша светлость», — отвечал я ему тем же тоном. «Мне кажется, будто я вижу Дионисия Сиракузского на положении школьного учителя в Каринфе». Господин мой улыбнулся этому ответу и не прогневался на меня за сравнение. «Все мы, обитатели замка, радовались, видя, как наш хозяин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 Мне пришло в голову, что грусть министра может происходить от какой-нибудь особой причины, которую он не желает нам доверить, ввиду чего я возымел намерение выведать его тайну. Чтобы добиться своей цели, я выискивал минуту, когда бы мог поговорить с ним без свидетелей, и, улучив таковую, сказал ему тоном, в котором почтительность сочеталась с любовью. — Ваша светлость, дозволено ли будет Жильбласу задать своему господину вопрос? — Говори, — ответил он, — я тебе разрешаю. — Куда девалась сказал я ему, — довольство, отражавшееся на вашем лице? Или вы потеряли свое прежнее превосходство над роком? Неужели вновь пробудилось в вас сожаление об утерянных милостях? «Неужели вы вновь погрузились в бездну скорби, над которой вознесла вас ваша стойкость?» «Нет, слава Богу!» — возразил министр. «Память моя не занята больше той ролью, которой я играл при дворе, и я навсегда позабыл о почестях, которые мне там оказывались». «Но если у вас хватило силы отогнать, воспоминания об этом подхватил я» то почему же вы имели слабость поддаться меланхолии, которая всем нам внушает тревогу? Что с вами, дорогой мой господин?» Продолжал я, падая к его ногам. «Без сомнения, возгложит какая-нибудь тайная печаль? Можете ли вы скрывать ее от Сантильяны? Скромность, преданность и верность коего вам небезызвестны. За какие грехи лишился я вашего доверия?» «Ты по-прежнему им пользуешься», — сказал мне граф-герцог. «Но я признаю что мне неприятно открыть тебе причину той грусти, которая, как ты заметила, охватила меня. Однако я не могу противиться настояниям такого слуги и друга, как ты. Узнай же, что причиняет мне горе. Одному только Сантильяне способен я доверить эту тайну». «Да», — продолжал он. Я стал жертвой черной меланхолии, которая понемногу подтачивает мою жизнь. Почти ежеминутно вижу я ужасающее привидение, стоящее передо мной. Сколько я не уверяю себя, что это только иллюзия, призрак без всякой реальности, однако его постоянные появления поражают мой взор и тревожат меня. Хотя голова моя достаточно сильна, чтобы понять, что, видя его, я ничего не вижу, все же я настолько слаб, что не могу не огорчиться при виде видения. — Вот что ты заставил меня поведать, — добавил он. Суди сам, прав ли я был, стараясь скрыть от всех причину своей меланхолии. Я с грустью и удивлением узнал столь необычный факт, заставлявший предполагать какое-то расстройство механизма. «Ваша светлость», — сказал я ему, — «не происходит ли это от малого количества пищи, которую вы принимаете, ибо воздержание ваше чрезмерно?» «Я и сам сначала так думал», — возразил он, — «и чтобы испытать, действительно ли тому виною диета, я в последние дни ем больше обыкновенного. Но все тщетно, призрак не исчезает». «Он исчезнет», — возразил я, чтобы его утешить. И если бы ваша светлость согласился снова развлечься, играя со своими верными слугами, я думаю, что вы скоро освободились бы от этих черных фантазий. Немного спустя, после этого разговора, граф-герцог занемог и, чувствуя, что дело становится серьезным, послал за двумя мадридскими нотариусами для составления завещания. Он выписал также трех знаменитых врачей, о которых ходили слухи, будто они иногда вылечивают своих пациентов. Едва лишь по замку распространилась весть о приезде этих последних, как уже не слышно было ничего, кроме плача и воздыхания. Все уверились в близости кончины хозяина. Такое предубеждение царило там против этого рода господ. Они привезли с собой двух аптекарей и одного цирюльника, обычных исполнителей их предписаний. Сперва они предоставили нотариусам сделать свое дело, после чего принялись за свое собственное. Так как все они следовали принципам доктора санграду то после первой же консультации стали прописывать кровопускание за кровопусканием. Так что в каких-нибудь шесть дней привели графа-герцога на край могилы, а на седьмой совсем избавили его от видений. После смерти министра в замке Лоэчес воцарилась тяжкая и искренняя скорбь. Все домочадцы горько его оплакивали. Не только никто не утешался в своей утрате уверенностью в том, что упомянут в завещании, но всякий охотно отказался бы от своей доли наследства, лишь бы вернуть его к жизни. Что же касается меня, более всех им любимого и привязавшегося к нему из искреннего расположения, то я и огорчен был сильнее других. Сомневаюсь даже, пролил ли я по Антонии столько же слез, сколько по графу Герцогу.